На групповых собраниях выступали с жалобами, хранившимися под спудом так долго, что и самого предмета жалоб давно не осталось. Но теперь здесь был заступник МакМёрфи, и больные нападали на все, что им когда-то не понравилось в отделении. «Почему надо запирать спальни по выходным?» – спрашивает Чесвик. «Или кто-нибудь еще? Неужели и по выходным мы сами себе не хозяева?» «Да, мисс Гнуссен», – говорит МакМёрфи. «Почему?» «Мы знаем по прошлому опыту, что если не запирать спальни, вы после завтрака снова ляжете спать».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 «Все равно, хочешь ты или не хочешь. Когда в отделении был туман, я прятался в нем, чтобы меня не взяли. Басэм всегда меня пугал. Я всегда боялся, что зайду с головой и утону. Меня всосет в канализацию и прямиком в море. Мальчишкой, когда мы жили на Колумбии,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 Вот, а гипс у меня потому, что получил тяжелый перелом в последней игре с Кливлендскими коричневыми. Не могу надеть форму, пока рука не срастется и не снимут гипса. Сестра у меня в отделении говорит, что лечит руку в тайне. Ага, говорит, если я не буду давать ей нагрузку, она снимет гипс и тогда я вернусь в клуб.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 Мог бы что-нибудь делать, а сестра у меня в отделении говорит врачу, что я еще не готов. Паршивые полотенца складывать в раздевалке и то не готов». Он повернулся и пошел к своему спасательному стулу, забрался по лестнице на стул, как пьяная горилла, и посмотрел на нас оттуда, выпитив нижнюю губу. «Меня забрали за пьяное хулиганство, и я тут восемь лет восемь месяцев», — сказал он. Макмерки оттолкнулся от бортика и поплыл стоя задумчивый. Он получил шесть месяцев в колонии, двадцать сидел, четыре оставалось, и больше четыреха не согласен сидеть в заперти. В сумасшедшем доме он уже почти месяц, и может быть здесь лучше, чем в колонии на мягких кроватях с апельсиновым соком на завтрак, но не настолько лучше, чтобы контоваться здесь пару лет. Он доплыл до ступенек в мелкой части бассейна, и остальное время просидел там теребя клок шерсти под горлом и хмурясь. Я посмотрел, как он сидит один и хмурится, вспомнил, что сказала на собрании сестра и испугался. Когда нам свистнули выходить из воды, и мы поплелись в раздевалку, навстречу к бассейну шло другое отделение. А в душевой, в ножной ванне, через которую все должны были пройти, лежал малый из их отделения. У него была большая губчатая розовая голова и раздутые таз и ноги, как будто кто схватил пузырь с водой и сжал посередине. Он лежал на боку в ножной ванне и повизгивал, как сонный тюлень. Чесвик с Хардингом подняли его на ноги, но он тут же лег обратно. Голова его плавала в дезинфекции. МакМёрфи наблюдал, как они поднимают его второй раз. «Что еще за чудо?» – спросил он. «У него гидроцефалия», – сказал Хардинг. «Кажется, какое-то лимфатическое нарушение. Голова наполняется жидкостью. Помоги поднять!» Они отпустили парня, и он опять лёг в ножную ванну. Выражение лица у него было терпеливое, беспомощное и упрямое. Он пускал ртом голубые пузыри в молочной воде. Хардинг еще раз попросил МакМёрфи помочь и опять наклонился с чесвиком к парню. МакМёрфи протиснулся мимо них, перешагнул через парней и встал под душ. «Пускай лежит!» – сказал он из-под душа. «Может, он глубокой воды не любит?» Я понял, что происходит. Но другой день он всех удивил. Встал рано и отмыл уборную до блеска, а потом по просьбе санитаров занялся полом в коридоре. Всех удивил, кроме старшей сестры. Она словно бы не увидела тут ничего удивительного. А днём на собрании Чесвик сказал, что все решили не уступать в истории с сигаретами и сказал. «Я не маленький, чтобы от меня прятали сигареты, как сладкое. Надо что-то делать с этим, правильно, Мак? Он ждал, что Макмэрифи его поддержит, но в ответ ничего не услышал. Он посмотрел в угол, где обычно сидел Макмэрифи. Все посмотрели. МакМерфи сидел там, расследуя колоду карт, которая то исчезала, вдруг у него в руках, то появлялась. Он даже головы не поднял. Стало ужасно тихо. Только шлепали сальные карты, да тяжело дышал Чесвик. Надо же что-то делать, вдруг закричал Чесвик. Я не маленький! Он топнул ногой и огляделся так, как будто заблудился и вот-вот заплачет. Он стиснул кулаки и прижал к своей пухлой грудке. Кулаки были как розовые мячики на зеленом. И стиснул он их так, что весь задрожал. Он и раньше-то большим не казался. Он был низенький, толстый, с лысой макушкой, которая светилась как розовый доллар. А сейчас, когда он стоял один-одинешенек посреди дневной комнаты, он вообще выглядел крохотным. Чесвик посмотрел на МакМерфи, но тот на него не смотрел. И тогда он стал вводить глазами весь ряд острых, ища подмоги. И все по очереди отводили взгляд, не хотели его поддержать. И паника у него на лице проступала все сильнее и сильнее. Наконец его взгляд дошел до старшей сестры. Он снова топнул ногой. «Я требую что-то сделать, слышите? Я требую что-то сделать! Что-нибудь! Что-нибудь! что, -нибудь, что, -нибудь, что Двое больших санитаров схватили его сзади за руки, а маленький накинул на него ремень. Он осел, будто его прокололи, и двое больших уволокли его в буйное. Слышен был мокрый стук, когда его тащили вверх по ступенькам. Когда они возвратились и сели, старшая сестра повернулась к цепочке острых. С тех пор, как утащили Чесвика, никто не проронил ни слова. «Будет еще дискуссия?» – спросила она. «О нормировании сигарет?» Гляжу на зачеркнутую строчку лиц у стены напротив меня. Глаза мои доходят до угла, где МакМерфи в своем кресле отрабатывает одноручный съем колоды, и белые трубки в потолке снова накачивают замороженный свет. Чувствуя его, лучи проходят в самый мой живот». Мамхи перестал заступаться за нас и среди острых пошли разговоры, что он решил перехитрить старшую сестру, прослышав что его хотят отправить в буйное решил пока вести себя смирно, не давать ей повода. другие говорят, что он ее усыпляет, а потом выкинет новую штуку, покрепче и повреднее прежних собираются кучками гадают рассуждают. Но я-то знаю почему, слышал его разговор со спасателем. Осторожным становится, больше ничего. Вот и папа стал таким, когда понял, что не одолеет эту группу из города, которая уговаривала правительство строить плотину ради денег и рабочих мест, и чтобы избавиться от нашей деревни. Пусть это рыбное племя получит от правительства 200 тысяч долларов и убирается со своей вонью куда-нибудь подальше. Папа умно сделал, что подписал бумаги. Если бы упирался, ничего бы не выгодал. Рано или поздно правительство все равно бы добилось своего. А так хоть племени заплатили. Умно поступил. МакМёрфи умно поступил, я это понял. Он пошел на попятный, потому что это было самое умное, а не по каким-то там причинам, о которых фантазировали острые. Он ничего не объяснял. Но я понял и сказал себе, что это самое умное. Я повторял себе снова и снова. Это безопасно. Как спрятаться? Это умно, тут спору быть не может. Я понимаю, что он делает. А однажды утром поняли все острые поняли, почему он на самом деле отступил, и что они просто обманывали себя, когда они фантазировали о всяких других причинах. Он молчит о разговоре со спасателем, но они поняли. Наверное, сестра передала это ночью в спальню по тонким линиям в полу, а то как бы они могли понять все сразу? И утром, когда МакМёрфи вошел в дневную комнату, они смотрели на него совсем по-другому — Не так, как будто злы на него или даже разочарованы. Они знают не хуже меня, что старшая сестра выпустит его отсюда только в том случае, если он будет слушаться. И все же смотрели так, словно жалели, что он не может поступить иначе. Даже Чесвик понял и не держал на Макмерфе зло за то, что он не затеял скандала из-за сигарет. Чесвик вернулся из Буйного в тот же день, когда сестра передала известие в спальню по проводам. И сам сказал МакМёрфи, что понимает, почему он себя так вел, и что умнее ничего не придумаешь в таких обстоятельствах. если бы он вовремя подумал о том, что Макс здесь на принудительном лечении, то, конечно, не подставил бы его. Он сказал это МакМёрфи, пока нас вели в бассейн. Но как только мы подошли к бассейну, он сказал, а все-таки хотелось бы что-нибудь сделать. И нырнул в воду. И почему-то пальцы у него застряли в решетке, закрывавшей спускную трубу на дне бассейна. И ни здоровый спасатель, ни МакМёрфи, ни оба черных санитара не могли его отцепить.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 Со стуком, похожим на стук камня в воде, голова его ударяется о капель, но он по-прежнему выгнут, дрожащим трясущимся мостиком. Сканлан с Фредриксоном бросаются на помощь, но большой санитар отталкивает их и выхватывает из кармана плоскую палочку, обмотанную изоляционной лентой и покрытую коричневыми разводами. Он раскрывает Сеффилд рот, всовывает палку между зубами, и я слышу, как она хрустит. Во рту у меня привкус щепок. Судороги у Сеффилда делаются медленнее и сильнее. Он лягает полненькими ногами и встает на мост. Потом падает, выгибается и падает. Все медленнее и медленнее. Потом входит старшая сестра, становится над ним и он обмякает, растекается по полу в серой лужицей. Она сложила перед собой руки, будто свечку держит, и смотрит на его остатки вытекающие из манжет рубашки и брюк. Мистер Сефелд, говорит она санитару, он самый. Санитар пробует выдернуть свою палочку. Мистер Сефелд. И мистер Сефелд утверждал, что больше не нуждается в лекарствах. Она кивает головой и отступает на шаг. Сэффилд растекся около ее белых туфель. Она поднимает голову, оглядывает собравшихся кружку острых, снова кивает и повторяет «Не нуждается в лекарствах». Она улыбается, жалостливо, терпеливо и в то же время с отвращением. Заученная мина. Макмёрфи ничего подобного не видел. «Что с ним?» – спрашивает он. Она смотрит на лужицу, не поворачиваясь к Макмёрфи. «Мистер Сэффилд эпилептик, мистер Макмёрфи.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 «И положите эти справки под сукно на денек-другой, ладно?» Он подходит к сестре, грозит ей кулаком. «Ах, вот как? Так, значит, да? Казнить будете Сэпа, как будто он сделал это вам назло!» Она успокоительно кладет руку ему на плечо, и кулак у него разжимается. «Ничего страшного, Брюс. Все пройдет у вашего друга. Видимо, он не принимал Дилантин. Просто не знаю, что он с ним делает. Знает не хуже других.» Сэппл держит капсулы во рту а после отдает их Фредриксону. Сеффилд не хочет принимать их из-за того, что называют губительным побочным действием. А Фредриксон хочет двойную дозу, потому что до смерти боится припадка. Сестра все знает, это слышно по ее голосу, но посмотреть на нее, какая она сейчас добрая, как сочувствует, подумает, что она ни сном, ни духом не ведает о делах между Фредриксоном и Сеффилдом. «Ну да», — говорит Фредриксон, «но распалить себя больше не может». «Ну да, только не надо делать вид, что все так просто. Принял лекарство или не принял? Вы знаете, как Сэв беспокоится о своей внешности? И от того, что женщины считают его уродом, и он думает, что от дилантина. «Знаю», — говорит она, и снова трогает его за руку. «И свое облысение он приписывает лекарству. Бедный старик». «Он не старик». «Знаю, Брюс, почему вы так расстроены? Не могу понять, что происходит между вами и вашим другом. Почему вы его так защищаете?» «Ах, черт!» — говорит он, и силой засовывает руки в карманы. Сестра нагибается, обмахивает себе местечко на полу, становится на колено и сгребает Сэффилда, чтобы придать ему подобие формы. Потом велит санитару побыть с бедным стариком, а она пришлет сюда каталку, отвезти его в спальню. И пусть спит до вечера. Она встает, треплет Фредриксона по руке, и он ворчит. «Ну да, знаете, мне тоже приходится принимать Дилантин, так что я понимаю, с чем имеет дело Сэф. В смысле, поэтому и... ну, черт». «Я понимаю, Брюс, что вам обоим приходится переживать, но, по-моему, все что угодно лучше, чем это. Вам не кажется?» Фредриксон смотрит туда, куда она показала. Сэффел собрался и наполовину принял прежний вид. Взбухает и опадает от глубоких, хриплых, мокрых вдохов и выдохов. На голове сбоку, где он ударился, растет здоровая шишка. На губах на санитарской палочке красная пена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 Вот из-за чего базар. Фредриксон оттягивает двумя пальцами нижнюю губу и показывает бескровную в розовых лохмотьях десну под длинными белыми зубами. «Дехны!» — говорит он, не отпуская губу. От Делантина гниют дехны! От фрипадка в убыкарафатха. И ты? Звук с пола. Там кряхтит и стонет Сефлд. А санитар как раз вытаскивает вместе со своей обмотанной палочкой два зуба. Скамлон берет поднос и уходит от группы со словами: Проклятая жизнь. Принимаешь кошмар, не принимаешь кошмар. Какой-то чудовищный тупик. Так я скажу. Макмерфи говорит, «Да, я понимаю тебя», и смотрит на расправляющееся лицо Сеффилта. А у него самого лицо осунулось, оно стало таким же озадаченным и угнетенным, как лицо на полу.